Глава двадцать вторая. — Да пусти ты! — вырвала Лина руку, растирая запястье, как только они вышли из портала в доме Люка. — Не слишком ли часто он ее хватает за руки, мужлан чертов? — Что ты себе позволяешь? — Иди к себе в комнату и ложись спать, — бросил Люк, не глядя на нее. — А чего ты раскомандовался? Даже не двинулась с места она, продолжая буравить его взглядом. Тебе не кажется, что я сама могу решать, куда мне идти, когда ложиться спать? Это не ясли, и я уже не младенец, да и ты не нянька». Вот тут он повернулся и посмотрел, наконец, на нее, словно только что сообразил, что разговаривает с таким же человеком. «Ты работаешь на меня», — отчеканил Люк. «А с каких это пор работодатели указывают подчиненным, что им делать свободное от работы время?» Задрала на подбородок выше крыши, сама себя при этом чувствуя довольно глупо, но, кажется, из нее поперла, как выражается обычный Егор, когда Лина начинает ему все высказывать. И когда она начинала это делать, то предпочитала идти до конца. Это во-первых, а во-вторых, я хочу расторгнуть соглашение. В комнате повисла тишина, лишь портал продолжал слегка потрескивать в призрачном мерцании. Причины? Выдавил из себя Люк, не переставая хмуро разглядывать ее. «Тебе нужны причины, пожалуйста!» — кивнула Лина. «Мне надоели ты и твой братец и его женушка. Если бы я раньше знала, во что меня окунут, то ни за что бы не согласилась. Да я бы Кате рот зашила шелковыми нитками, чтоб она не смогла прочитать слух то объявление». «Я думал, тебе нужны деньги?» — прищурился Люк, и взгляд его очень не понравился Лине. «А сейчас они, значит, не нужны уже тебе?» Пока она размышляла, что можно на это ответить, он продолжил. «Мне кажется, что сейчас они особенно тебе нужны, ведь твоя мать находится в больнице». Вот это удар, прямо ниже пояса. Илина понимала, насколько он прав, только вот понимание странным образом заставляло ненавидеть его еще сильнее, а сейчас она испытывала именно это всепоглощающее чувство – не оставляющая возможности думать логически. Кроме того, я уже вбухал кучу бабла в твое перевоплощение обучения. Ты еще не заработал и сотой части из того, что я уже на тебя потратил. Лина задохнулась от возмущения и обиды. На глазах невольно выступили злые слезы, но крыть ей было нечем, ведь сейчас он говорил правду. Пусть и делал это грубо и беспрекрасно, но она была должна ему всюду и столько, что в жизни не расплатится а еще и это дурацкое жерелье. Про него она вспомнила вдруг и невольно прижала пальцы к камням, которые сейчас ей показались холодными и неживыми. Все то время, что прошло с его покупки, она продолжала носить его на груди, совершенно забыв об этом. А сейчас эта шикарная драгоценность показалась ей удавкой, что затягивалось все сильнее того и гляди задушит. Дрожащими пальцами Лина нащупала застежку на спине, но снять ожерелье ей не позволили. Черты лица Люка как-то вдруг смягчились, на нем проступила досада. Он шагнул к ней и убрал ее руки от шеи, не выпуская своих. Прости, что был так резок. Пробормотал Люк, и в глазах его Лина читала раскаяние. Только вот в ушах продолжали звучать те слова, что произнес он до этого. — Ты разозлила меня. Погладил он ее запястье большими пальцами. Жест этот был Лине хорошо знаком. Только вот сейчас он усилил раздражение, вместо того, чтобы успокоить. «Не трогай меня». Тихо, но с угрозой в голосе, попросила она, забирая руки и делая шаг назад. Слишком близко он подошел к ней, вторгся в личное пространство, где ему не было места. «Я хочу расторгнуть соглашение». Упрямо добавила, чувствуя, что сильнее этого желания не испытывала еще никогда. Именно в этот момент, когда на улице стояла ночь, Лина хотела оказаться дома, в своей кровати, и забыть о Люке, как о страшном сне. Его реакция не заставила себя ждать. Только вот повел он себя совсем не так, как предвидела Лина. Вместо того, чтобы продолжить запугивать ее или на крайний случай уговаривать передумать, Люк приблизился к ней и выглядел при этом угрожающе. — Значит, ты не хочешь подчиниться по-хорошему? — процедил он сквозь зубы, беря ее за плечи и крепко сжимая. Против воли Лина заглянула в его глаза, а потом уже просто не смогла отвести взгляда. Синева становилась все более яркой и пронзительной. Вскоре Лине казалось, что она струится из глаз Люка, обволакивая ее всю. Голова немного кружилась, но это было даже приятно, как при легком опьянении, не грозящем похмелье. — Ты больше не заикнешься о расторжении соглашения. Издалека донесся до нее голос Люка — На что Лина сразу же кивнула, понимая, что совершенно с этим не согласна, но ничего не в силах поделать. Чужая воля завладела ее разумом и диктовала свои условия. Ты будешь выполнять все, что я велю, а за это я тебя буду более чем щедро платить. Наши отношения продлятся до тех пор, пока я сам не решу, что пора положить им конец. Завтра вечером ты будешь выглядеть влюбленной в меня и не замечать никого вокруг. «Ты все поняла?» Лина снова кивнула. «Теперь иди в свою комнату и ложись спать». Зрительный контакт прервался. Люк развернул ее спиной к себе и подтолкнул к выходу. На негнущихся ногах Лина добралась до своей комнаты, опустилась на кровать и какое-то время просто сидела, разглядывая стену. В голове царил туман, и она сама не понимала, о чем думает сейчас. Но постепенно туман рассеивался и события последних нескольких минут обрели узнаваемые очертания. Только что Люк прибегнул к гипнозу, Лина это отчетливо осознавала. И если раньше он просил, пусть и в приказном тоне, то сегодня изменил тактику. Подействовала ли на нее его воля? Лина прислушалась к себе и не поняла ровным счетом ничего. Она по-прежнему хотела убраться из этого дома и не видеть больше его хозяина никогда, но при этом... Предложи ей сейчас уехать и даже подгони к крыльцу машину, она бы не шевельнулась. И это Лина тоже отлично понимала. Не в силах больше думать ни о чем, и ощутив внезапно такую усталость, что буквально валила ее на кровать, она быстренько разделась и нырнула под одеяло. Все, на сегодня с нее хватит. А подумает обо всем она завтра, если, конечно, до утра с ней еще что-нибудь не приключится. Утро следующего дня началось с плохого настроения, и даже утренний душ не способствовал его улучшению. Лина так долго стояла под упругими, горячими струями, сколько только могла себе позволить, но разве что почувствовала себя немного бодрее, чем в момент пробуждения, но уж точно не веселее. Жизнь не радовала, хоть и била ключом. Хотелось завалиться обратно в постель и пролежать так весь день, накрывшись головой одеялом, чтоб только не видеть никого и не слышать. А еще лучше оказаться сейчас дома, с каким бы удовольствием она приготовила завтрак Егорке, проводила бы его в школу, навестила бы маму в больнице. Обычная жизнь простого человека, который ее лишили. И винить некого, кроме самой себя. Лина это отлично понимала. Никто ее не заставлял подписывать соглашение. Но все это случилось. Обратного пути ей никто не даст, пока не сыграет роль до конца а значит, как-то нужно научиться с этим жить. Когда она уже полностью собралась и готовилась спуститься в столовую, настраиваясь на встречу с тем, кого меньше всего хотела сейчас видеть, в комнату вошла Вероника и доложила. Лукреция Альметьевич просил передать, что отменил на сегодня все ваши занятия. Он просил вас управиться со всеми делами до четырех часов. К этому времени подъедет ваш личный стилист, чтобы подготовить вас к вечеру. Машина будет ждать вас в семь. Все это она произнесла так четко, словно репетировала речь долгое время, чтобы та отлетала от зубов. Лина невольно поморщилась. Какое же все в этом доме и все служащие люка неживое, словно искусственное. Муштра тут виноват или гипноз, без разницы. Но неужели он сам не чувствует, как не хватает ему обычных человеческих эмоций? Вот взять хотя бы Веронику. Всегда предельно вежливая, немногословная. Да она ни разу при Лине не улыбнулась как робот выполняет свою работу. Или Валера, водитель. Ей даже голос его доводилось слышать всего пару раз. И такие тут все, не считая разве что кухарки, которая единственная не скупится на эмоции. Вот к ней-то Лина и направилась, поняв, что компанию за завтраком ей никто составлять не собирается и не желая в одиночестве сидеть за большим столом и орудовать кучей приборов. Виктория Сергеевна отнеслась с пониманием к капризам молодой хозяйки, как она ее называла, и весь завтрак развлекала Лину разговорами. А потом по традиции собрала маме передачу и позвала Валеру, сообщив, что хозяйка готова выдвигаться в больницу. Как ни старалась Лина скрыть от мамы свое истинное настроение, та заметила, что что-то не ладно, и засыпала дочь вопросами. Пришлось врать и изворачиваться, чтобы только не разволновать ее еще сильнее. Кажется, у нее получилось внушить маме, что все в жизни дочери идет просто замечательно. И лишь оказавшись на улице, она смогла скинуть маску и стать самой собой, понимая, что даже сотой доли того, о чем рассказывала маме, не испытывает, и что сама жизнь, такая вот полная лжи, ее не радует и даже отравляет душу. «Валера, можете не ждать меня, езжайте по своим делам», обратилась Лина к водителю, когда они подъезжали к ее дому. Следующему пункту обязательной программы. В коттедж я вернусь на такси. Мне велено забрать вас в половине четвертого и доставить домой. Как робот отозвался водитель и даже не удосужился посмотреть на нее в зеркало заднего вида. Лина усмехнулась, но хоть услышала его голос. Она не понимала, что именно с ней происходит, но, кажется, в душе разрастался самый настоящий бунт, И единственная фраза, что хоть как-то характеризовала ее настроение, она им всем покажет. Как именно и что собиралась показывать, Лина пока и сама не знала. Но начать планировала немедленно, из того, что ни на какое открытие выставки она не пойдет. Как именно собирается это сделать, пока и сама не понимала. Но Валера точно ни о чем не должен догадаться, а потому ему Лина спокойно ответила. «Как скажешь» и даже равнодушно пожала плечами, открывая заднюю дверцу и выбираясь из машины. Пока наводила порядок в квартире и готовила нехитрый обед, мысли в голове работали с точностью компьютера. Игорь был в школе, никто не отвлекал Лину от размышлений. А думала она о том, что пора поставить этого выскочку на место. Неподчинение давалось ей очень тяжело, и Лина понимала, что так действует внушение Люка. Но еще она осознавала и то, что внушение от ослабляется расстоянием что, будь он сейчас рядом, она не смогла послушаться. А так, превозмогая гаденькое чувство в душе, что поступает неправильно, она обязана была попытаться не подчиниться его воле. Когда с домашними делами было покончено, Лина выглянула в окно и удостоверилась, что черного джипа во дворе нет. Валера редко ждал ее, обычно он приезжал к назначенному времени. Вот и сегодня дело обстояло именно так. И Лина смогла беспрепятственно покинуть квартиру и отправиться, куда глаза глядят. План зрел по мере его воплощения. Позвонить Кате она не могла, потому что стоял разгар трудового дня, и та на работе. Лина знала, что подруга отлично устроилась по протекции люка и теперь готовит к открытию новый ресторан в должности его управляющей. Хоть за это она может быть ему благодарна. Этот поступок был маленьким плюсиком в списке, состоящим почти из одних минусов. Подруга отпадала. Да и то все равно как-то пришлось бы объяснять желание затеряться. А этого Лина точно не хотела делать. Она отправилась в центр, где внимание ее привлекла яркая афиша кино. Что ж, в кино она была последний раз, когда еще училась в школе. Потом жизнь как-то круто взяла ее в оборот, не оставив времени на досуг. И сейчас Лина с радостью ухватилась за возможность компенсировать пробел. Она купила билет на ближайший сеанс а еще запаслась большим стаканом попкорна, бутылкой колы, вспоминая, как же это здорово, погрузиться в захватывающий сюжет и ни о чем не думать, жуя попкорн и запивая колы. Фильм оказался смешным и интересным, и почти на два часа Лина забыла обо всем, увлеченная космическими приключениями. Из кинотеатра она выходила, когда стрелки часов показывали без 15.3. Погода не располагала к пешим прогулкам, С утра валил мокрый снег, больше похожий на дождь, и дул пронзительный ветер. Перед Линой стоял выбор, который нельзя было назвать богатым. Она могла затеряться в торговом центре или посетить краевеческий музей, где тоже последний раз была еще в школьном возрасте, да и к тому же училась тогда в младших классах. Колебалась она недолго, потому как ходить по магазинам без цели терпеть не могла. А вот побродить среди экспозиций с удовольствием. Да и нужно было успокоиться. Несмотря на неослабевающий протест, она нервничала все сильнее. Совсем скоро Валера доложит хозяину, что в назначенное время она не появилась, и что дома ее тоже нет. Как поведет себя тогда Люк? Лина даже думать боялась, но решила сорвать его планы во что бы то ни стало. Посетителей в музее почти не было, разве что группы таких же маленьких, какой когда-то была она, школьников со скучающим видом слушали гида, которая рассказывала им про историю их края. Все они зевали тайком и шкодили, за что получали выговор от учительницы. Лину это умилило сверхмерой, и она поймала себя на том, что смотрит на них и улыбается, вспоминая себя в этом возрасте. Хорошее было время, беззаботное. Не то, что сейчас. Когда стрелки часов перескочили отметку в половину четвертого, Лина начала нервничать все сильнее. Музей ей вдруг показался совсем неподходящим местом, чтобы затеряться. Даже стало чудиться, что за ней следят и только и ждут, когда она допустит промах. Так и получилось, что Лина отправилась в торговый центр, который в любое время суток кишел народом. Там она немного успокоилась, взяв чашку кофе в фудзоне и заняв столик, притаившийся между двух колонн. Именно там ее и нашел люк. И выглядел он так, что Лина невольно задрожала от страха.